Глава 29. Повсюду слышались жуткие крики. Это сходили с ума, пребывая каждый в своем кошмаре его друзья. Арду сбросился в сторону, но был быстро схвачен головорезом. «Куда собрался? Стоять!» «Он не существует, это иллюзия, всего лишь магия!» Начал твердить сам себе парень, пытаясь вырваться из цепких рук противника. Попытка закончилась неудачей. Бандит засмеялся, и все его тело начало сотрясаться в порывах безудержного веселья. Продолжая распутывать клубок заклятия, Ардус вновь принялся извиваться, пытаясь увернуться от мясницкого тесака. Кровь вдруг всплыла в сознании. И сразу же, словно прочитав его мысли, откуда-то со стороны крикнул Тарлик. «Кровь!» «Да, кровь!» «Кровь Химеры!» Тарлик тоже распутывал клубок и одновременно с Ардусом пришел к догадке. Только кровь Химеры, создавшей столь сложные и изощренные заклятия, способна его остановить и затушить пламя ярости. «А больше никак!» Сок жизни должен оросить первое кольцо, что сдерживает всю конструкцию, и тогда все распадется. А чтобы добраться до Химеры, надо... «Тарлик — Тарлик! — крикнул Ардус. — Нет, нельзя! — откликнулся тот. — Ни в коем случае! Кажется, он тоже все понял. — По-другому не получится! — выдохнул Ардус. Химера ушла в подпространство жизни, еще называемой смертью. Но там не смерть, там сумрачное ее обиталище, серые пределы. А чтобы попасть туда, надо... Надо... Но...» — выдохнул Тарлик, не зная, что возразить другу. Возражения не принимаются. Парень повернулся к своему врагу. «Ну что?» — громила. «Хотел меня убить? Давай, сделай это!» От такого поворота событий головорез даже растерялся но ненадолго». «Сам захотел», — оскалился он и занес над головой парни тисак. Последнее, что услышал Ардус, был истошный крик тарлика, а потом мир окутала тьма. К своему удивлению Ардус не впал в беспамятство и продолжал осознавать себя и происходящее вокруг, даже когда его тело грохнулось на пол, а прозрачная субстанция, отделившаяся от него, вспорхнула вверх. Он и был той самой субстанцией в магических трактатах еще называемой душа. Это и есть смерть? С ужасом подумал парень, паря все выше и выше. Там почти под самым небом бесновалась черная буря, ведьма. Сама смерть была не страшна. Но что-то было за ней незримое, но ощущаемое разумом, великое небытие, пронзающее каждую частичку света. В каждом сущем был первозданный хаос, и это была та самая сила, первоначальная и единственная, которую черпали все маги и колдуны. И была она не черная и не белая, бесцветная, и только пройдя к воззвавшему, к ней окрашивалась в цвет его души. Все это Ардус понял в одно мгновение и не смог сдержать благоговейного стона, ибо сила была эта безграничная. И еще увидел он Химеру и черные нити, идущие от нее к потокам силы. «Отпусти!» — крикнул Ардус, но ведьма его не услышала. Она... Сгорало от жажды мести, и он это чувствовал, жар долетал до него. «Отпусти!» — вновь повторил он, и вдруг полетел прочь. Химера отшвырнула его, как на зоелевую букашку. Если бы он был во плоти, то его разорвало бы на сотни мелких кусочков. Огромная сила внутри нее, с ужасом понял он, и еще понял, что не справится с ней. Тягаться с таким могуществом бессмысленно. Слишком долго ведьма копила эту силу, И теперь всю, без остатка, не жалея, Выплескивала на кольца заклятия. Те шипели, как раскаленные камни, Извивались, источая магический яд. — Это конец. Конец всему. — Отпусти, дочь! — сказал другой голос, Хриплый, старческий. Ардус обернулся, вместе с ним обернулась и Химера. Отец, голос ведьмы был тонкий, совсем еще детский. Отпусти, они ни в чем не виноваты. Но они забрали тебя от меня. Теперь это не важно, потому что я снова с тобой. Все в прошлом. Оставь свою ярость. Оставь ее, оставь все. Это все в прошлом. А если обижаться на прошлое, то и будущего не будет. Из дымчатого сияния показалась фигурка старика. Он шел не спеша, прихрамывая на правую ногу. Это был тот самый старик, которого Ардус с товарищами встретил в темнице. «Значит, тоже не выдержал пыток и умер», — с грустью понял парень. «Отпусти», — повторил старик. «Не могу! Слишком поздно!» — с горечью ответила девочка. «Ты его создала!» Старик брезгливо кивнул на клубок заклятия, словно это был клубок змей. «Значит, ты сможешь уничтожить!» «Не смогу!» «Кровь!» — Прохрипел Ардус. Его сознание начало блекнуть, небытие подступало со всех сторон, и парень с ужасом понял, что еще несколько мгновений, и он просто растворится в пустоте, превратится в ничто. «Кровь! Нужна ее кровь, чтобы остановить, чтобы...» Договорить не хватило сил. Тьма, словно почувствовав угрозу, Начала душить Ардуса, сомкнувшись на его горле. В глазах потемнело. «Подойди ко мне, дочь!» — мягко сказал старик. Он услышал слова парня. Ведьма некоторое время колебалась, потом сделала шаг. Другой — «Не бойся!» Химера шмыгнула носом и бросилась в объятия отца. Плача на взрыв произнесла ⁇ Я так скучала, я тоже скучал, дочь. Но теперь все в прошлом. Мы снова вместе, навсегда. ⁇ Старик улыбнулся, но эта улыбка была полна боли. Одними губами он прошептал ⁇ Я люблю тебя ⁇ Тело ведьмы дернулось, гримаса боли отразилась на лице. Но Химера не вырвалась из объятий и продолжала покорно стоять, обнимая отца. Что-то черное начало растекаться под их ногами. Клубок заклятия лязгнул и начал вращаться, сначала медленно, Потом все быстрее и быстрее. Над головой что-то пронзительно взвизгнуло. Цепи и сочленения жуткого колдовства начали распадаться на острые куски и лететь вниз в бездну. «Работает!» — с радостью подумал Ардус и вдруг почувствовал, как черная сила, сжимающая все вокруг, ослабла. Стало легче дышать. Мир вновь начал наполняться красками. Последнее, что увидел Ардус, прежде чем окунуться во мрак, был белый свет, исходящий от ведьмы. Потом его разум поглотило небытие.